Вы забыли назвать имя, вполголоса напомнил титулярный советник. Консул рассмеялся. Сирота это имя. Когда я только-только приехал сюда, ужасно тосковал по родине. Все японцы были для меня на одно лицо, и их имена оказались тарабарщиной. Я сидел тут один-оденёшенник, еще и консульства никакого не было. Ни звука русского, ни русского лица.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 Значит, японский язык не так уж чужд для русского уха, с надеждой спросил Раст Петрович. Мне бы очень хотелось поскорее его выучить. И чужд и труден, расстроил его Всеволод Витальевич. Первый открыватель Японии, святой Францискус Ксаверийус, сказал: сие наречие замысленно синклитом дьяволов, дабы истязать ревнителей веры.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 Встревожился за отечество титулярный советник. Ничего хорошего. Пишется двумя иероглифами: ро коку. Дурацкая страна. Наше посольство уже который год ведет сложную дипломатическую борьбу, чтобы японцы использовали в документах другой иероглиф ро, означающий раса. Тогда получилось бы красиво: страна рассы. Пока увы не удается.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 В лавку за припасами сходить, с этим справится и слуга. «Хорошо-с», — поклонился сирота, обнаруживая знакомство и со славоерсами. А ожидается ли прибытие госпожи вице Консульши? Вопрос был сформулирован несколько витиевато, и Эраст Петрович не вмиг уяснил его смысл. Нет-нет, я не женат. Письмоводитель кивнул,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 Рекомендации от прежних мужей превосходные, знает тысячу английских слов и стоит дешевле 250 йен. Вот фотографические карточки. Гераст Петрович заморгал длинными ресницами в растерянности оглянулся на консула. Все вот это Витальевич, я что-то «Сирота предлагает вам выбрать конкубину.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 С левого на Фондорина смотрел Александр Сергеевич Пушкин. С правого — щекастый азиат, грозно супящий густые брови. Гравюра с картины Кипренского, хорошо знакомой титулярному советнику, интереса у него не вызвала, но второй портрет заинтриговал. Это была алеповатая цветная ксилография, должно быть, из недорогих Но исполненное так искусно, что казалось, будто сердитый толстяк смотрит твицы консулу прямо в глаза. Из-под расстегнутого золототканного воротника виднелось жирная в натуралистических складках шея, а лоб японца стягивала повязка с алым кругом посередине. Это какой-нибудь поэт? поинтересовался Фондорин. Никак нет.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 тоже искренний человек красиво умер. Японцев хлебом не корми, только бы кто-нибудь красиво умер, улыбнулся Всеволод Витальевич. Но нам с вами, господа, помирать рано, работы не впрок. Что у нас самое срочное? Корвет «Корвет-всадник заказал сто пудов солонины и сто пятьдесят пудов риса. принялся докладывать сирота, вынимая из папки листы. Старший помощник с Гайдамака просит поскорее устроить ремонтный док в Йокосука. Это дела, которые поступают в ведение комиссионеров, пояснил Фандорину консул. Комиссионеры посредники из местных купцов, отвечающие передо мной за качество поставок и работ. Дальше сирота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 сообщает о смерти отца просит выписать свидетельство о кончине а также ходатайствует насчёт денежного пособия доронин нахмурился взял письмо скончался в одночасье, одна денешенька. не оставьте по печеньям хоть сколько-нибудь на похороны. М да Вот, Эраст Петрович. рутинная, но оттого не менее печальная страна консульской деятельности. Заботимся не только о живых, но и мертвых подданных Российской империи. Он полу вопросительно взглянул на Фондорина. Отлично понимаю, что с моей стороны это свинство. Вы едва с дороги. Но, знаете, очень выручили бы. Если бы наведались к этой самой благолеповой. Мне еще речь сочинять для сегодняшней церемонии, а откладывать безутешную девицу на завтра опасно. Того и гляди явится сюда и закатит плач андромахи. Съездили бы, а? Сирота вас сопроводит. Сам все, что нужно, выпишет и сделает вам только справку о смерти подписать.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 Катерок сначала был его собственный потом продал за жалование служил да за чаевые японцы охотно нанимали его им вдвойне любопытно покататься на чудо-лодке с трубой да еще чтоб гайдзин прислуживал Все, что зарабатывал благолепов тащил в притом пропащий был человек а теперь вот и совсем пропал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 чтоб как похоронит в Россию ехала нечего ей тут делать Не неровён час закончит борделем билет до Владивостока выдадим третьего класса ну идите идите поздравляю вас с началом консульской службы перед тем как выйти раст петрович не удержался